У Кока Спайтера, уважаемого мистера Харримена, в последнее время было прескверное настроение. Когда матросы и кочегары приходили в камбуз за едой, Хариман сердито разливал похлебку, бросал в плошки мясо и не вступал с ними ни в какие разговоры. Очевидно, его что-то удручало. Угрюмое настроение Харримена сильно отражалось на приготовляемой им пище. Обуреваемым неприятными думами он забывал посолить суп, а иной раз по рассеянности подсыпал слишком много соли. Тогда в матросском кубрике сейчас же заваривалась кутерьма. Матросы посылали делегацию к штурману и просили удостовериться, можно ли считать съедобным подобное пойло. «Дрожайший кок! Если ты думаешь, что мы из породы оленей и любим соль пуще своей жизни, то ты ошибаешься. Ешь сам свои помои!» Повар гневно таращал глаза, но ничего не говорил. Его давно мучили тяжкие подозрения, но пока одно дело окончательно не выяснится, он не мог открыто говорить об этом. Скоком действительно творится что-то неладное», — заметил однажды за обедом штурман Бернсли. «Но полюбуйтесь, господа, что это за бифштекс? Подошва, а не мясо?» «И в самом деле странно», — согласились другие офицеры. «Всю дорогу так хорошо готовил, и вот тебе на, в конец испортился». «Так дело не пойдет», — сказал Бернсли. «Я с ним поговорю». В промежутке между обедом и полдником Бернсли завернул в камбус. Чтобы не уронить престижа Кока в глазах его подчиненных, Штурман отослал Юнгу что-то прибрать в своей каюте. Потом дипломатично начал. «Хариман, что с вами? Старый кок с многолетней практикой, славным прошлым. А ни с того ни с сего допускаете такие оплошности, которые непростительны даже новичку. Скажите, о чем вы думаете, стоя у плиты? Для мечтаний достаточно времени ночью». Колкие слова штурмана задели Харимана живое. Он чуть не прослезился. «Вам, штурман, легко смеяться. А насчет мечтаний...» Не знаю, как бы вы заговорили, если бы с вами приключились такие штуки, какие обычно случаются только во сне. Я думаю, что мы достаточно хорошо кормим своих людей. От каждой кормежки кое-что перепадает и чайка. Но если сытый человек еще и крадет, то это нельзя назвать иначе, как хулиганством. Крадет? Хариман, и в самом деле не снится ли это вам? Но если я своими глазами вижу, тогда уж это не сон. Ну подумайте, штурман. По вечерам я время от времени выпекаю хлеб и оставляю его на столе остывать. На всякие числа у меня хорошая память, и я каждый раз держу в уме, сколько штук испек и оставил в камбузе. Утром одной буханки не хватает. И так уже третий раз. Но это еще не все, в духовку постоянно кто-то заглядывает, и те лучшие куски, что я оставляю на ночь господам офицерам, исчезают. Не иначе как среди команды завелся какой-то хулиган, который решил надо мной поиздеваться. Возможно, он вовсе не ест этот хлеб и другое добро, а швыряет за борт. Мол, подразним немножко кока, а то он от хорошей жизни больно разжирел. Вот такие люди, повар схлипнул. Я к ним всей душой, а они со мной как с собакой. М -м, усмехнулся Бернсли, — «это неприятно. Вы подозреваете кого-нибудь? Откуда же мне знать? На вид-то все невинны, как младенцы. Вам следовало бы попытаться изловить этого озорняка». «Я уже пытался». На ночь оставлял дверь своей каюты полуоткрытой. Да вот беда. Привык я к нормальному образу жизни. Вовремя спать, вовремя подниматься. По вечерам, когда убираю камбус, меня так клонит ко сну, что при всем моем желании не могу дождаться полуночи. А этот хорек, вероятно, повадился ходить после полуночи. Сегодня вечером опять буду печь хлеб. Ясно дело, он опять будет тут как тут. Эх, вот бы поймать его. Я уж смастерил из старого каната добрую плетку. Большой кухонный нож тоже наточен как бритва. Шутка, шуткой он у меня не отделается!» Бернсли, немного подумав, сказал. «Постарайтесь в эту ночь не заснуть. Напейтесь кофе покрепче, сон как рукой снимет. И когда поймаете вора, позовите меня. Я буду на вахте с полуночи до четырех утра. Этот хулиган должен понести заслуженное наказание. Хорошо, штурман, я попробую выпить кофе». Когда Бернсли поведал другим офицерам о злоключениях повара, они от души посмеялись. Чтобы не испортить занятной охоты, Остальным членам команды ничего не сказали. Ни то неизвестный мошенник этой ночью мог воздержаться от вылазки, и кок напрасно напился бы крепкого кофе. Все сделали, как было условлено. Паримен испек хлеб, сосчитал караваи и положил на стол. После полутора литров натурального кофе обычно сонливый кок чувствовал себя весьма бодрым. Чтобы у этого хулигана было побольше соблазна, в духовку поставили особенно лакомый кусок жаркого. И когда кто-либо из Кочегаров или матросов заходил в камбуз за питьевой водой, повар открывал и закрывал дверцу духовки, приговаривая, что это лакомство предназначено для него самого. Ну, разве что еще капитану достанется кусочек. В половине второго ночи Бернсли, шагая по капитанскому мостику, вдруг услыхал шум и возню. — Отдавай, дьявол, мясо! — гремел голос Кока. — Беги, не беги, все равно попался! — Стой! Стой! Ребята! На помощь! Потом на минуту все смолкло. Вскоре на трапе раздались тяжелые шаги Харримена. — Штурман, можно? — Давай сюда, наверх, — отозвался Бернсли. — Но как дела? — Он уже был у меня в руках, только не успел разглядеть лицо. Чертовски в молотчик Это из чумаазых, штурман, либо угольщик, либо кочегар. Лицо все в саже, черным черна от пыли. У меня дверь каюты была открыта, и я сразу услышал, как он прошмыгнул в камбуз. Но пока я встал да вышел из каюты... Он, должно быть, услыхал шаги и выскочил обратно в коридор, так что я не успел захлопнуть дверь камбуза. Потом он бросился на утек. У рейлингов с пардека я его почти сцапал, но тут он вскочил на верхнюю палубу. Я постарше его и прыгать не трудновато. Так он и удрал от меня. Но больше ему негде быть, как только внизу. Чертовски верки, молодчик. Будь моя каюта по другую сторону камбуза, он прямо на меня нарвался бы. Что же теперь делать?» Спуститесь в машинное отделение и позовите с собой механика. Потом сходите к кочегарам и допросите всех. Вы разве же не скажут? Этого я не знаю, но попробовать можно. Это верно, штурман, попробовать можно. Когда Харриман с механиком появились в котельном отделении, кочегары с удивлением уставились на повара. Что за притча, дорогой кок? В ночное время к нам угольков понадобилось? Нечего прикидываться. Давайте говорить на чистоту. Кто из вас только что шарил в камбузе? «Кок, ты случаем не свихнулся?» «Мы все время утопок, а угольщик в бункере. Послушай, как он там орудует». В бункере слышалось громыхание тачки. Там угольщик подкатывал уголь поближе к бункерному люку. Хариман изучающе осмотрел кочегаров с головы до ног. Это были плотные мужчины средних лет, а их одежда, синие брюки и тельняшки, выглядели довольно чистыми. «Позовите угольщика, я хочу посмотреть, каков он из себя», — приказал Харриман. «Оуэн, спустись на минутку вниз». — крикнул один из кочегаров в бункерный люк. «Он был высокого роста, молодой и как кошка», — рассказывал повар механику. «Тогда это не Оуэн», — проворчал механик. «И вообще, я думаю, что мы только попусту тратим время». «Но я должен поймать этого молодчика», — завопил повар. До каких же пор он будет издеваться надо мной?» «Чего ты так волнуешься, Кок?» — удивлялись кочегары. «Как чего? А кто таскает мясо и хлеб?» а, вон оно что!» «Ты думаешь, мы пойдем пачкать руки от твою жратву?» Лица матросов стали хмурыми и злыми. «Хариман, ты не бросайся словами и не оскорбляй честных людей!» «Чего надо?» — спросил Оуэн, незавидного роста юноша, появившийся из бункера. «Хариман вот говорит, будто то ты был в камбузе, я обчистил его!» — пояснил один из кочегаров. «Что?» — паренек выпятил грудь. «Я вор?» — они ли канарейка гнездо в голове у Харимана. «Ты, жирная туша, верно хочешь познакомиться с этим?» Он угрожающе схватился за ломик. «Успокойтесь», — унимал механик расходившихся людей. «Насколько я понимаю, виновника надо искать где-нибудь в другом месте». «А вы, Хариман проверяли в кубрике?» «Но ну, он был из чумазых», — снова заорал повар. «Все лицо в саже и закопченная одежда. Я же видел своими глазами. Не делайте из меня слепого». «Тогда ищите, кого вам надо, и не мешайте работать людям, которые о ваших делах ничего не знают», — обрезал механик. Раздосадованный Хариман поднялся на палубу и еще раз побеспокоил Бернсли. «Они отпираются. Да там никто и не похож на него. Штурман, позвольте обыскать кубрик. Надо узнать, кто из них выходил оттуда. Если сегодня ночью не изловим, тогда пиши пропало. Помогите же, мистер Бернсли». Это была беспокойная ночь. Напрасно Хариман поднял на ноги матросов и остальных моряков. Люди с негодованием отвергали подозрения повара и в длинные разговоры не пускались. И, может быть, тем бы и закончилось это загадочное происшествие, если бы на другое утро судовой столер, исполняя свои служебные обязанности, не вздумал смотреть, в каком состоянии находятся спасательные шлюпки. На следующее утро пароход по расчетам капитана прибывал в порт. Надо было навести полный порядок. У чехла одной спасательной шлюпки было развязано несколько шкертиков. Когда столер приподнял край брезента, его глазам представилась странная картина. Об увиденном стоило доложить капитану. «В шлюпке поселился человек», — сообщил Столер. «На парусе рассыпаны хлебные кружки, Чопот анкерс с водой стронут с места, а под одной из банок валяется пустая жестянка из-под консервов и несколько обглоданных костей». Капитан Питфол слегка побледнел. Он немедленно направился на верхнюю палубу и осмотрел спасательную шлюпку. Все было так, как рассказывал Столер. Обеспокоенный капитан поспешил к штурману. «Бернсли, на судне находится посторонний человек». Через 20 часов мы войдем в порт. Если только это чужак с парусника, нам грозят серьезные неприятности. Я думаю, что еще не поздно их предотвратить. Если он на судне, надо найти его. Мы должны найти его во что бы то ни стало, подтвердил капитан. Этот человек не должен попасть в порт. Сидя в своем тайнике, Ака слышал, как угольщики за трубой подымали наверх шлак. Один управлял малой индикаторной лебедкой, другой принимал поднятый ковши и высыпал содержимое за борт. Через каждые четыре часа повторялась эта операция. Тогда Ака вел себя тише воды, ниже травы, потому что от этих людей его отделяло всего лишь четыре-пять шагов. Достаточно было ему кашлянуть или кому-нибудь из них подойти к щели, и он пропал. Инцидент в Камбузе, когда Ака чуть было не попался в руки Кока, очень встревожил его. Догадались ли белые, что на корабле есть посторонний? Чтобы получить какие-нибудь сведения на этот счет, Ака внимательно прислушивался к разговорам угольщиков. До сих пор они ни разу не упоминали ничего такого, что могло бы относиться к нему. Ночью, после стычки с поваром, они смеялись, что кто-то из матросов разыграл Кока и славный малый Хариман из досады захворал. Но наутро разговор угольщиков вносил иной характер. «Говорят, на пароходе есть какой-то беглец», — промолвил один. Столер обнаружил в спасательной шлюпке следы. «Вот бес, а не парень», — отозвался другой. «Такой кусок пути отмахать, и чтобы ни слуху, ни духу». Жаль, если именно теперь, когда рейс подходит к концу, его найдут. Найдут, дружок. Куда же ему деваться? Видал, как матросня шарила сегодня утром по всем закоулкам. Обыскали даже каюты, шкиперскую с красками, и перевернули в вердном кладовую с провизией. Вот увидишь, скоро придут и начнут искать в бункерах, у котлов и в машинном отделении. Недаром капитан обещал десять гиней тому, кто его найдет. Чего он так взбеленился? Ведь не первый же раз на корабле едут зайцы. Лучше делай вид, будь ты и знать не знаешь, а в порту уж будь спокоен, не успеешь оглянуться, его и след простынет. Ну, тут совсем другой табак. Мне Тейлор рассказывал. В ту ночь, когда был туман, пароход напоролся вовсе не на полузатонувший остров, а на парусник. И если бы кто-нибудь из людей с той посудины спасся, то нашему старику не миновать крупных неприятностей. Может кончиться тем, что потеряет место капитана. Судовладельцы спасибо не скажут, если им придется платить за потопленный парусник». Боюсь, что на этот раз им так и так придется раскошелиться. Сколько нам осталось плыть? Не полные сутки. Если этот парень сумел скрываться все время, то теперь и подавно сумеет следы замести. Ах, не верится старина. Очень уж тщательно ищут. Не только что человека. Иголку найдут. Тогда уж ему остается спрятаться в самом невероятном месте. В капитанской каюте, либо в котлах. В порту уж с ним ничего не смогут сделать. Ну, поживем увидим. Теперь Ака знал, что его присутствие на пароходе открыто и что началась беспощадная охота. Ясно, что преследователи придут и сюда и заглянут за трубу. Что же делать? Куда деваться? Капитанская каюта? Там искать не станут. Но где она, эта капитанская каюта, если там хоть какой-нибудь закоулок, чтобы спрятаться? На Уиндспайтере было четыре котла, три больших и один маленький, вспомогательный, который в море не работал. Отстояв свою вахту, кочегары ходили туда умываться. К вспомогательному котлу вела особая дверь прямо с палубы. Иногда Ака из своего укрытия наблюдал, как матросы входили через эту дверь, спускались к вспомогательному котлу и умывались. Некоторые там стирали и сушили белье. Когда дверь оставляли открытой, было видно среднюю палубу и поручни вдоль борта. Готовый ко всяким неожиданностям, Ака перебрался на другую сторону дымохода, к маленькому трапу, который вел к вспомогательному котлу. Безмолвный и неподвижный, как изваяние, Сидел он в темноте и прислушивался к поискам, которые доносились то с верхней палубы, то из бункеров, то снизу из машинного отделения. «Надо осмотреть котельную!» — раздался чей-то голос у лебедки. «Может, он там свил себе гнездо? Пошли, ребята!» «Постой! Где фонарь?» Ака больше не медлил. Неслышно соскользнул он с основания трубы, через дверную щель быстрым взглядом окинул палубу и вышел. Направо, под капитанским мостиком, он увидел какую-то дверь, она вела в капитанский салон. Это был отчаянный шаг. Среди бела дня, когда множество глаз неусытно рыскало по всем закоулкам парохода, появиться на палубе. Но Ака ничего другого не оставалось. Над котлами уже гремели шаги преследователей. Безрассудной была смелость Ака, но ему повезло. Те 4-5 секунд, которые потребовались, чтобы пробежать от вспомогательного котла до дверей салона, ничей глаз не смотрел в ту сторону. Штурман глядел на море по другую сторону судна. Юнга, повернувшись спиной к Ака, выливал за борт кофейную гущу, а буфетчик, как раз в это время находившийся на пути к салону, просунул голову в дверь кают компании и разговаривал с третьим механиком. Если бы он чуть быстрее повернул голову к носу корабля, то заметил бы чью-то голую грязную ногу, которая в тот момент исчезала за порогом двери салона. Ака очутился в просторном роскошном помещении с несколькими большими иллюминаторами. Камин, небольшой шкафчик, дверь в соседнее помещение и большой стол, вокруг которого стояли прикрепленные к полу вращающиеся кресла. Стол был покрыт скатертью, края которой свисали почти до самого пола. Акка едва успел заглянуть в соседнее помещение и убедиться, что там нет ни одного подходящего местечка, где бы спрятаться, как за дверями салона послышались шаги. Одним прыжком юноша достиг середины комнаты, юркнул под стол и замер. Словно ураган ворвался в салон. Грозно гремел голос капитана. «Черт знает, что такое! Точно известно, что этот молодчик на корабле. Следы его найдены, и сам он был почти что в руках. Они разевают рты и дают ему улизнуть». «В шлюпках и в котельной его уже нет», — возразил Бернсли. «Но он ведь только что был в котельной. Если бы эти растяпы поставили одного человека вспомогательного котла, он сам бы попался, как курвощип. щип. Безобразие! Теперь снова ищи по всем углам, а времени терпит». «Если мы до вечера его не отыщем, то ночью он уж сумеет спрятаться. А утром, когда на пароход придут таможенники и лоцман, будет поздно что-либо предпринимать». «Не может же быть, чтобы люди укрывали его», — недоумевал Бернсли. «Кто их знает. А если бы даже и так, мы должны найти его. Бернсли, возьмите боцмана и старшего кочегара и еще раз обыщите все каюты. Переройте все, переверните вверх дном все судно, но найдите его. Черт побери, тут можно сойти с ума». Пока будут продолжаться поиски, пусть запрут все двери и задрают иллюминаторы, тогда он никуда не сможет перебраться». «Попытаюсь, капитан». Бернсли ушел. Оставшись один, капитан нервно зашагал по салону. Ака видел, как порывисто двигались его ноги. Этот человек был разгневан. Если бы он только знал, если бы он чуточку приподнял край скатерти… Наконец, капитан подошел к шкафчику и отхлебнул изрядный глоток из какой-то бутылки. Это его немножко успокоило. Уходя на палубу, капитан запер снаружи дверь салона. Поиски продолжались весь день. Трудные минуты пережил Ака во время обеда и ужина, когда капитан угощался за большим столом, а буфетчик ему прислуживал. Порой сапог капитана совсем близко придвигался к беглецу, а он не смел пошевелиться, отодвинуться подальше. Перед тем, как ложиться спать, капитан еще раз держал совет со штурманом. «Теперь ясно, что мы его не изловим», — сказал мистер Питфол. Еще остается надежда, что мы схватим его утром. Уборку корабля отложим, успеется. А все свободные люди пусть станут на вахту. Когда на судно прибудут таможенники и портовое начальство, я приглашу их в салон и хорошенько угощу. Пара человек пусть встанут у двери салона, и если этот пройдоха попытается приблизиться к таможенным служащим, пусть хватает его и на некоторое время упрячут подальше. А вы дайте мне знать, тогда я соответствующим образом проинформирую этих господ. Надеюсь, они мне больше поверят, чем какому-то бродяге. «Надо полагать», — улыбнулся Бернсли. В ту ночь Ака не смыкал глаз. Утром буфетчик расставил на столе бутылки, посуду для кофе и всевозможные деликатесы, но капитан не спешил завтракать. Затем Ака услышал гудки сирены, свистки на капитанском мостике и незнакомые голоса. Вскоре в каюту вошли несколько мужчин, и капитан Питфул любезно произнес. «Прошу, господа, к столу. Не угодно ли позавтракать?» Звенела посуда, ножи и вилки, Слышалось чоканье бокалов. Гости добродушно расспрашивали о завершенном рейсе. Питфол, довольный, рассказывал, что рейс прошел удачно, без бури и аварий. Только наткнулись на какой-то полузатонувший остров корабля. Но и это столкновение обошлось без дурных последствий. В этот момент Ака вылез из-под стола и на ломаном английском языке обратился к пришедшим господам. "Неправда, Не слушайте его!» «То был не полузатонувший остров, а парусник. Я работал на нем». У капитана Питфола выпала рюмка из рук. Лицо стало из багровым Казалось, он вот-вот задохнется. «Кто это такой?» изумленно спросил один из портовых чиновников. Поток невероятных проклятий был ответом Питфола. Забывшись от гнева, он вскочил и со сжатыми кулаками бросился на юношу. «Дьявол этакий! Убью! В гроб загоню тебя, паршивая тварь! В порошок и затру!» Произошел ужасный скандал. И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не вмешались портовые чиновники. «Успокойтесь, капитан», — сказал самый главный из них. «В нашем присутствии вы его бить не будете». «Что это за человек?» «Не знаю», — взревел Питфол. «Спросите его». Они задали несколько вопросов, и Ака все рассказал. Он плавал на паруснике, который был пущен ко дну вот этим пароходом. Он один спасся. Когда портовые чиновники стали сходить на берег, они взяли с собой Ака. Жизнь островитянина была спасена.